Алексей Исаев. Битва за Сталинград. Мифы и правда. Шестое издание. Эта книга, безусловно, лучшее исследование переломного сражения Великой Отечественной войны, выдержавшее несколько переизданий, основана на архивных документах Вермахта и Красной Армии, в том числе рассекреченных. Ведущий современный военный историк, кандидат исторических наук А.В. Исаев анализирует самые расхожие мифы о Сталинградской битве, опровергая многочисленные легенды, штампы и домыслы. На страницах этой книги битва на Волге предстает во всем своем грандиозном масштабе. автором подробно описаны не только бои в самом Сталинграде но и осенние контрудары Сталинградского фронта.